29. -е. Череда неудач. Ночи тянулись бесконечно. Глубокую зимнюю тишину изредка нарушали похожие на взрывы петард хлопки. Это в трещинах стволов расширялся лед, когда с заходом солнца резко падала температура воздуха. Самка рыбного филина была неуловима, как призрак». Каждую ночь мы слышали ее перекличку с самцом, но на экране монитора птица появилась лишь однажды. Она попалась в ловушку, но сумела выпутаться раньше, чем мы добрались до н е ё Единственный филин, которому это удалось. С тех пор она пропала. Должно быть, она летала охотиться к другому, неизвестному нам участку. и, судя по филинам Скудьи, он мог находиться довольно далеко. Мы жили в лесу около месяца и изо дня в день выполняли одну и ту же работу, не получая при этом почти никаких результатов. После утомительных ночных дежурств в засаде мы с Катковым грузили тяжелые аккумуляторы в рюкзаки и тащили их в ГАЗ-66 для подзарядки. Днем мы ремонтировали ловушки или бродили по лесу в поисках рыбных филинов. А к ночи относили аккумуляторы обратно в палатку, проверяли исправность ловушек и до утра сидели в засаде, согнувшись в три погибели. Монотонность полевого сезона и одолевшую нас усталость скрашивал окольцованный нами молодой филин, который регулярно наведывался к садку. Я, с увлечением следил за его охотничьими повадками и каждую ночь с нетерпением ждал его возвращения. Мало кому из жителей России доводилось видеть, как взрослый рыбный филин сидит в гнезде или охотится, а понаблюдать за молодняком и вовсе удавалось единицам. Мы стали первыми свидетелями того, как молодая особь у ч и т с я самостоятельно добывать себе пищу. Обычно птица прилетала после захода солнца. Мы смотрели, как она бродит по мелководью, о с в е щ е н н а я невидимыми инфракрасными лучами нашей камеры, как медленно шагает с важным видом. Филин часто останавливался, присматриваясь к воде, а потом ловко бросался в атаку. Что интересно, он лишь периодически вытаскивал рыбу из с а т к а словно знал, что это эфемерная возможность и надо учиться добывать пищу самостоятельно. Временами он разгребал когтями мелкие камешки у самой кромки воды и принимался сосредоточенно рассматривать образовавшуюся ямку. Поначалу его поведение озадачило меня, но когда я обнаружил, что на дне мелкой речки полно спящих лягушек, то понял. Молодой рыбный филин ворошил гальку в надежде извлечь одну из них. Ночные бдения с Катковым изматывали нас обоих. Мы по двенадцать часов подряд неподвижно сидели бок о бок в палатке без видимого прогресса. Как-то ночью мы сидели в свете тусклого монитора, натянув на головы шапки и накинув поверх зимних курток спальные мешки — И вдруг Котков принялся рассказывать мне про свой уринальный фетишизм. Он коллекционировал фотографии эротических и необычных писсуаров, среди которых были фаянсовые гениталии, разинутые рты и бюсты Гитлера. Потом он заговорил о том, как любит пускать струю на всяческие примечательные объекты или непосредственно с них. Мне вспомнилось, как однажды мы сделали привал, чтобы полюбоваться янтарными лучами заходящего солнца на горном склоне, и к о т к о в признался, что не прочь помочиться оттуда. Теперь, когда я получше узнал своего коллегу, мне стал понятен смысл его случайных на первый взгляд слов. Путешественник Владимир Арсеньев писал, что в начале XX века китайские охотники в Приморье восходили к вершинам, чтобы стать ближе к богам. Котков же, наоборот, взбирался на них, чтобы опорожнить мочевой пузырь. В конце концов, мне надоело его слушать. «Знаешь, котков», — начал я, — «наверно, птица не прилетает из-за нашей бесконечной болтовни. Думаю, нам стоит немного помолчать». Котков был не согласен. «Ерунда». Рыбные филины все равно нас не слышат. Мы же разговариваем шепотом, да и река вон как шумит. Все равно, — возразил я, — нам надо делать все так, как лучше для птиц. Котков уступил. Он и правда хотел действовать в интересах птиц, но явно был недоволен. То и дело он снова принимался делиться своими соображениями, пока я не напоминал ему о нашем уговоре. Когда я п р и ш е л к засаде на следующий вечер, то с удивлением обнаружил, что Котков в о з в е л между рекой и палаткой толстую стену из снега. Ему явно нечем было себя занять, поэтому я не придал этому значения, заполз в укрытие и приготовился ждать. Как только мы устроились, и Котков принялся морочить мне голову всякой чепухой, Я начал с нетерпением ждать появления молодого филина, чтобы использовать его как повод призвать соседа к тишине. Как только птица возникла на экране, я ткнул в нее пальцем и зашикал. — Не паникуй, — сказал Котков. — Я позаботился о звукоизоляции. Внезапно снежная стена приобрела зловещий смысл. — Но они же все равно нас слышат. — вяло запротестовал я. — А вот и нет, — просиял Котков. — Смотри. Он, что есть силы, хлопнул в ладоши. Рыбный филин на экране, а по сути всего метрах в тридцати от нас, даже не вздрогнул. В полупме палатки Котков принял мою гримассу за улыбку и поднял сжатый кулак в знак победы. Я проиграл. Хотя наблюдения за молодым филином доставляли мне немало удовольствия, отсутствие результатов нас всех расстраивало. Чтобы немного развеяться, мы устроили себе выходной и отправились на север к реке Максимовке, которая привлекала рыбаков обилием кунджи, тайменя и ленка, а нас — высокой плотностью населения рыбных филинов. Именно там, несколько лет назад, Мы с Сергеем чуть было не застряли по вине лесорубов, а потом одновременно услышали дуэты сразу двух пар. Мы с Сергеем, Шуриком и Катковым забрались в машину, а Коля остался присматривать за лагерем. Он, единственный среди нас, спокойно относился к безделью. Всю зиму дорога на Максимовку оставалась заблокированной из-за ранних снегопадов, которые погребли под сугробами большую часть Тернейского района, тем самым защищая обитателей бассейной реки от браконьеров. Да, снег заметно усложнял жизнь местных копытных, и на глаза то и дело попадались замерзшие останки истощенных оленей. Но человек до недавних пор не представлял для них никакой угрозы. Все изменилось, когда один из местных чиновников решил съездить на рыбалку и нанял трактор, чтобы расчистить 40 километров дороги от Амгу до моста через Максимовку. Он порыбачил у моста всего несколько часов и отправился домой. После этого сюда хлынул поток браконьеров, и теперь мы молча ехали вдоль белоснежных берегов, забрызганных кровью оленей и кабанов. В 2006 году, когда я впервые приезжал на Максимовку, от деревни Улунга оставалось только здание сельской школы, к о т о р о е одноглазый охотник Зинковский приспособил себе под сторожку. В 2008 году и ему, и другим охотникам из Максимовки, людям, которым принадлежало законное право на охоту в этих угодьях, Надоело, что браконьеры из Амгу регулярно наведываются сюда и стреляют оленей и кабанов на их территории. Бассейн реки Максимовки огромен, около полутора тысяч квадратных километров, и кучки охотников не под силу охранять его самостоятельно. Поэтому они придумали способ защиты на пустынных дорогах. Пригоршни гвоздей и колючая проволока – прятались в грязи дорог и отлично прокалывали шины. Максимовские охотники знали, как объехать препятствия, а непрошенные гости — нет. Никак не позавидуешь человеку, застрявшему в узкой долине реки Максимовки, где воют ветры, медведи встречаются чаще людей, а спасатели находятся по ту сторону горного хребта. Путешественники из Амгу — в том числе браконьеры, но также и ни в чем не повинные грибники и рыболовы, приходили в ярость при виде разодранных шин посреди лесной глухомани. Однако они не сдались, и ответом стали б е с ч и н с т в а а эскалация конфликта приняла форму поджогов. Местные охотники дорожат своими сторожками, и очень часто их строительство отнимает немало времени. оконные рамы, металлические топки, дверные петли и другие стройматериалы приходится нести на себе издалека, к небольшим вырубкам посреди леса. На севере Приморского края сжечь дом врага – значит нанести ему непоправимый урон, после которого он не может оправиться годами. Так, один за другим, охотничьи домики вдоль Максимовки, в том числе и тот, что в Улунге – обливали бензином и сжигали д о т в а После этого от деревни Староверов ничего не осталось. А з е н к о в с к и й построил на месте школы избушку поскромнее. Мы оставили Хайлюкс неподалеку от вырубки, на которой когда-то стояла Улунга. Катков остался на реке бурить лунки во льду и ловить рыбу, а мы добрались до устья Лосевки и там разделились, чтобы... по отдельности искать гнездовое дерево жившей здесь пары. Шурик и Сергей на лыжах двинулись на север, в долину. А я прошел еще несколько километров по дороге. Потом через лес выбрался к замерзшей Максимовке и по льду реки вернулся к машине. По дороге мне на глаза попалось несколько оленей, и я обрадовался, что хотя бы здесь все еще водится жизнь». В окрестностях Тернея и Амгу их следы попадались нечасто. Когда я приблизился к реке, на опушке встревоженно прокаркали три черные вороны. Две из них поднялись в воздух, покружили надо мной и вернулись на прежнее место. Я проводил их взглядом и уловил внизу меж сосен какое-то движение. «Дикий кабан». Неужели вороны намеренно предупредили меня, надеясь полакомиться потрохами, которые охотники обычно оставляют в лесу? Я постоял, глядя на кабана, который медленно скрылся из виду, так и не узнав, что его предали. Лед на реке был прочным и ровным, как асфальт, поэтому я снял лыжи и закинул их на плечо. Через сотню-другую шагов я заметил, как на берегу что-то промелькнуло. Сначала показался круп животного, а потом и весь самец косули с молодыми бархатистыми рожками. Исхудалый олень ступал осторожно, глубоко утопая в снегу острыми копытцами. Наконец он заметил меня, затаившееся на льду реки чудище в белом маскировочном костюме. Он рванул было к лесу, но... угодив в сугроб, передумал, повернул к реке и стал быстро набирать скорость на твердом льду. Я смотрел в бинокль, как уносится вдаль олень, и тут вдруг, к моему изумлению, он на миг остановился пощипать какую-то ветку. Уже на расстоянии от меня он вдруг зачем-то ринулся к полынье. Может, побежал к деревьям на другой ее стороне. но путь отступления вел прямо к открытому участку воды. Олень видел это, иначе и быть не могло, но останавливаться не стал. Он, сломя голову, бросился вперед, чтобы перепрыгнуть п р о м о и н у а вместо этого упал в воду. Он с п у г н у л бурую оляпку, и та п у л и прострекотала мимо меня. Я опустил бинокль и замер. ошарашенно глядя на происходящее. Потом снова посмотрел в окуляр. Олень не сдавался. Я видел, как он бьет копытами по воде. Судя по всему, глубина не позволяла ему встать. И как он плывет к ледяному берегу. Но когда олень добрался до него, он обнаружил, что уровень воды примерно на метр ниже ледяного покрова. Самостоятельно выбраться на берег — олень не мог. Он стал кружить по полынье, выискивая, где бы выбраться на лед, но так ничего и не нашел. Наконец, он перестал сопротивляться. Его подхватило и понесло к дальнему краю речной прорехи. Течение было сильным. Олень тонул. м о ё сердце сжалось, когда я понял, что самостоятельно выбраться олень не сможет. я двинулся к нему на лыжах. Сначала нерешительно, а потом все быстрее и быстрее, громко выкрикивая что-то в надежде напугать животное и тем самым придать ему сил. Но даже когда я стоял на берегу всего в нескольких метров от него, он продолжал беспомощно барахтаться и бить копытами по отвесному ледяному краю полыньи. Я понял, что этот олень, который пережил суровую зиму, и спасся от рыскающих по лесу браконьеров, теперь на пороге весны утонет в Максимовке. А ведь это я спугнул его. Я кинул одну из лыж на лед и лег на живот, используя вторую лыжу как шест, вдоль которого мог вытянуться над водой, поравняться с его туловищем и подтащить к себе. Когда олень оказался рядом, я нагнулся, схватил его обеими руками за рога и вытянул вялого, мокрого и выбившегося из сил зверя на крепкий лед. У оленей нередко встречается так называемая миопатия захвата. Захват хищникам может вызвать в их организме необратимые изменения, и даже если животному удается вырваться на свободу, оно все равно умирает. Едва не утонувший олень и без того натерпелся, и мне не хотелось, чтобы в конечном итоге он погиб от стресса. Я поспешил прочь сразу, как только вытащил его на лед. Взял лыжи и двинулся вниз по реке, не оглядываясь. Через несколько сотен метров я повернулся и посмотрел в бинокль. Олень все еще стоял на месте и тяжело дышал. Так прошло несколько минут. Потом он качнул своей тяжелой головой и посмотрел в мою сторону, словно стараясь понять, почему я до сих пор его не съел. Я продолжил свое движение вниз по реке, чувствуя, как в крови по-прежнему бушует адреналин. Я не питал особых надежд по поводу дальнейшей судьбы оленя. Будь он здоров... Наверняка бы справился с полученным в ледяной воде стрессом и выдержал бы непонятное столкновение с хищником. Но к весне от него остались кожа да кости. Скорее всего, ему не одолеть таких испытаний. Он умрет там, где я его оставил. И тогда лисы, вороны и дикие кабаны смогут поживиться его останками, пока с началом половодья их не унесет к течением в Японское море. И тем не менее Шурик, который час спустя вышел на лед и проследовал тем же путем к месту нашей встречи, рассказал, что видел в лесу странную картину, вымокшего насквозь оленя. То, что у животного хватило сил удрать от моего товарища, было хорошим знаком. Оставалось всего несколько недель до того, как снег со льдом растают и лес вновь оденется зеленью. Может быть, оленю и удастся выжить. Весна была уже на подходе, но только мы вернулись на с а ё н как повалил густой мокрый снег. После двух дней снегопадов вокруг образовались сугробы глубиной по колено, которые наверняка решили судьбу спасенного мной оленя. Потом буря миновала, а вместе с ней отступили и трескучие зимние морозы, и все вокруг, включая лед на реке, начало быстро таять. В мутной вешней воде от наших ловушек не было никакого проку, и полевой сезон моментально закончился, будто кто-то взял и щелкнул выключателем. Весна в очередной раз наступила немного раньше, чем хотелось бы, и времени, чтобы поймать Всех нужных нам филинов не хватило. Мы были грязными с головы до ног. Одежда износилась, испачкалась и порвалась. Заготовка дров, починка проволочных сапков, блуждание по непролазным зарослям и прочие прелести лесной жизни оставляли на руках все новые и новые следы. Трещинки на заскорузлых пальцах были такими глубокими, что въевшаяся в них грязь не о т м ы в а л а с ь сколько бы мы их не терли. Мы свернули лагерь и караваном поехали на юг, в Терней, медленно продвигаясь по весенней распутице все 320 километров».